Глава тридцать четвертая. Молча веду их в гостиную и сажусь, жестом приглашая сделать то же самое. Часть мозга еще помнит о манерах, я думаю, не предложить ли им кофе, хотя сомневаюсь, что трясущиеся ноги донесут меня до кухни. Подмышками уже щиплет от пота, а я еще даже не знаю, что им нужно. «У вас что-то произошло?» — спрашивают меня. «Что, простите?» «Дверь, краска». «А, э, чего ждать, когда рядом пап?» Безуспешно пытаюсь изобразить спокойствие. «Вы по этому поводу пришли?» Секунду позволяю себе надеяться на лучшее. «Нет». Думаю про то, какая подходящая у констебля-хантера фамилия. Хантер-охотник. Смотрит на меня, не мигая, точно коршун на цыпленка. Завороженно разглядываю его острые зубы. «Мне неуютно». Напарница Хантера, улыбаясь, наклоняется погладить Бренуэла. Волосы падают через плечо. Слегка разворачиваюсь к ней, словно она может смягчить известие, которое они принесли. «О, Господи! Что-то с Беном!» Мысль о том, что брат в опасности, поражает меня с невероятной силой, и я обхватываю себя руками поперек живота. «Мы здесь из-за Кристин Янг». «Крисси?» В тишине пощелкивает батарея за диваном. «Жалею, что не убавила газ. Здесь душно». Поступило заявление, что она пропала. «Она не пропала. Ее... Её... Ее здесь нет», — хотела закончить я, но это звучит смешно. Начинаю снова. «На прошлой неделе она взяла несколько дней за свой счет и куда-то уехала. Прислала сообщение Бену. Бен — это мой брат. А кто заявил в полицию?» — отвечаю резко, как будто обороняюсь. Крисси говорила, что хочет побыть одна. Я тогда не обратила внимания. Боюсь, этого я вам сказать не вправе. Снова пауза. Мои глаза беспорядочно бегают по комнате. Точно я усилием воли могу вызвать сюда Крисси. Мы хотели бы задать несколько вопросов, а потом произвести обыск. У меня в доме... Это дом Кристин, верно? Да. Смотрю на распростертые крылья ангелов на книжных полках. Они приносят удачу, не раз повторяла Крисси. Конечно, обыскивайте. Мне скрывать нечего, по крайней мере здесь. Как вы думаете? Пытаюсь остановиться, но слова сами срываются с губ. Как вы думаете, с ней что-то случилось? Кристин в группе Риска. Мягко отвечает констебль Уиллис, словно мне тоже требуется особое обращение. Риска? Невольно повторяю я. А сама вспоминаю, как Крисси распевала на кухне под любимую музыку восьмидесятых, исполняла «Танец зомби» под триллер Майкла Джексона. Не похоже ни на какую группу риска. «Вы в курсе, что она проходила медикаментозное лечение, принимала антидепрессанты?» Ручка констебля-хантера царапает блокнот. «Нет, у меня ордеют щеки. Депрессия. Как я не заметила!» «Если вдруг не можешь жить после того, что сделала? Что если антидепрессанты прислала Крисси?» «То есть вы не знаете, взяла ли она с собой лекарства?» «Я впервые о них слышу, простите». Решение солгать несознательное, но инстинкт самосохранения берет вверх, прогоняя с головы все, кроме желания переиграть последние несколько дней. Внутри хаос. Мысли непрерывно вращаются вокруг одного и того же. С каждым оборотом реальность расплывается и изменяются. Как теперь рассказать про записки, перчатки, кровь на машине? Надо все обдумать. Когда вы в последний раз видели Крисси? Строчат вопросами, как из пулемета. Я оттягиваю ворот свитера, он душит. В позапрошлую субботу мы ходили в бар «Призму». Смотрю на кружки с холодным кофе на столе. Во рту сухо. Никак не переварю новость о депрессии. Жаль, что Крисси со мной не поделилась. Я не понаслышке знаю эту черноту, чувство потерянности и одиночества. Огромные усилия, которые требуются, чтобы встать с кровати и передвигать налитые горем ноги. Если бы не пришлось заботиться о Бенни, я не знаю, что сделала бы. Адрес бара? Называю адрес, вспоминая кадры с записи камеры видеонаблюдения, где я толкаю Крисси. «В тот вечер что-то произошло?» Хантер прожигает меня взглядом, и я стараюсь подавить закипающий внутри нервный смешок. Мне самой хочется узнать, что произошло в ту ночь, но я не могу посвятить его в подробности. Надо сначала разложить в голове все по полочкам. Пересказываю ему... Как мы собирались, смеялись, танцевали. Домой я вернулась одна. «Вы поссорились?» «Нет!» — почти выкрикиваю я. Когда мне задают вопросы, страж порядка, вина клещом впивается в голову, даже если я не сделала ничего дурного. Слышу голос миссис Тернер, моей директрисы. «Нехорошо бить одноклассников. Помню ярость, горячую и злую, мои сжатые кулаки». детей, которые выкрикивают «Дочь убийцы!» Яблочко от яблони. С того вечера вы с ней не говорили? Нет, но она прислала сообщение Бену и Джулс. А вам нет? Я потеряла телефон. Хватаюсь за правду, как за спасательный плод. Филин и киска в зеленом челне. Поскрипывание ручки, моя кожа зудит. Мату подножья спиральной горки колет босые ноги. Вопросам нет конца. Я отвечаю кратко и неопределенно, пытаюсь собрать воедино обрывки воспоминаний, которые совсем рядом и все-таки ускользают. Я беспокоюсь не только за Крисси и за себя тоже, и от этого стыдно. Может быть, полиция сама за тобой придет? Она часто уезжает, не предупредив? Случается, обычно с мужчиной. У нее много мужчин? Спрашивает Хантер, осуждающе. Я не это имела в виду. Что не скажу, все не так. «Ничего страшного», — мягко произносит Уиллис. «Мы просто за нее беспокоимся. Вы, наверное, тоже». Я не думала, не знала. Она же вывешивала посты в Фейсбуке. «Нет, с ней все в порядке». Прижимаю основание ладони к глазам, чтобы остановить подступающие слезы. Я, эгоистка, думала только о себе. «Расскажите мне о Криссе. Так ведь она себя называет. Вы давно знакомы?» Констебль Хантер молчит, пока я отвечаю на спокойные вопросы его напарницы. «Нет, знакомы недавно. Да, она предложила пожить у нее, когда мы с мэтом разошлись. Нет, ее родных не видела. Родители у нее умерли. Умалчиваю, что это последнее обстоятельство и стало причиной нашего сближения. Мы обе пережили утрату, Одиночество. У Криси в данный момент кто-то есть? Нет, ничего серьезного. Правда, в последнее время она часто ходила на свидания, поэтому я думаю, что появился кто-то новый, но кто не знаю. Криси сказала Бену, что она у мужчины. После развода она боится серьезных отношений, говорит, что приведет мужчину домой только если это тот единственный. У нее кроме вас есть друзья. Джульс, наша соседка. Вспоминаю недовольное выражение ее лица. Стоило мне включить Крисси в наши планы. Они вместе работают, и мы все трое общаемся. Я знакома с Джульс много лет. И еще девчонки в магазине. И спортзал. Крисси дважды в неделю ходит на зумбу. Пытаюсь вспомнить еще кого-нибудь, но в основном мы проводим вечера дома, жуем пиццу, смотрим телек. Когда она уходит... Я не всегда спрашиваю, куда, и она не всегда потом рассказывает. Если разобраться, просто кошмар. Как мало я ее знаю, хотя называю близкой подругой. С другой стороны, я оказывается и себя знаю плохо. Пробую ответы на языке, прежде чем произнести вслух. Взвешиваю, насколько честно и правдоподобно они звучат, насколько я сама кажусь честной и убедительной. Констебль Хантер спрашивает. Не хочу ли я рассказать еще что-то, прежде чем они начнут обыск? Я в который раз жалею, что не могу читать эмоции по лицу. Молчу, раздумывая. Я могла бы рассказать им все. Про свидание вслепую, травму головы, в больнице это подтвердили бы. Они спросят, почему я до сих пор молчала. И придется объяснять про папу, предыдущий опыт общения с полицией. Вся печальная история выплывет наружу. Было бы почти облегчением рассказать о записках, скрытых угрозах, о том, что за мной следят. Однако нельзя поведать часть и утаить остальное. Кровь на капоте — обвинения. Темной ночью творятся темные дела. Мелькает мысль, что я что-то сделала с Крисси. Я отметаю ее, прежде чем она успевает оформиться. Кроме того, Крисси отправила сообщение Бену и Джулс, писала в Facebook. она в порядке». «Да, конечно, в порядке». «Элли», произносит констебль Уиллис, переглядывая с Хантером. «Простите, больше ничем не могу помочь». «Что теперь?» «Через минуту начнем обыск. В зависимости от результата наши сотрудники проверят ее окружение. Места, где она часто бывает, поговорят с ее знакомыми, копнут прошлое». «Посмотрите, кому она звонила. Отправьте запрос в банк». Она же наверняка за что-нибудь расплачивалась. «Может быть, позже», — произносит Хантер. «Это в кино мы щелкаем пальцами, и в нашем распоряжении неограниченные средства, чтобы проверять все вдоль и поперек. Расследование только начинается. Мы беспокоимся о душевном состоянии Крисси, но будем действовать не торопясь». Они встают одновременно, словно марионетки, подвешенные ниточками крестовине. Бренуэлл крутится у их ног. «Можете закрыть его в саду, чтобы не мешался», — не глядя приказывает Хантер. «Отведу к соседям», — бормочу я в ответ. Несколько минут спустя, когда я возвращаюсь, всучив Бренуэла недоумевающему Джеймсу, обыск на втором этаже идет полным ходом. Как в кино или ночном кошмаре. Синие резиновые перчатки. Все гораздо серьезнее, чем я себе воображала. Не просто беглый осмотр. Проверяют в шкафу, под кроватями, в местах, которые любят чудовища, хотя мне известно, что монстры не обязательно прячутся в темноте. Я пристраиваюсь на диване, чувствуя себя неловко и неудобно в собственном доме. Живот крутит. Где Криси? Закрываю лицо ладонями и стараюсь мысленно вернуться в ту ночь. Смех. Танец. Вижу, как я ее отталкиваю, слышу собственный визгливый голос. По жилам бежит тоска. На месте воспоминаний зияют черные дыры. Огромный провал там, где должна быть правда. Набираю сообщение Бену. Здесь полиция. Ищут Крисси. Как думаешь, сказать им про папу? О, Господи! Это еще почему? Что она натворила? И при чем тут папа? Сейчас приеду. Нет, работай. Ничего страшного. Она просто не пришла на работу. Перезвоню позже. Целую. «Бен прав. Папа не имеет никакого отношения к Крисси. Если я расскажу полиции, что я из семьи преступника, их поведение изменится. Я столько раз обжигалась. Улыбки становятся натянутыми, спины выпрямляются, и меня сразу начинают осуждать. Яблочко от яблони. Нет, он не был плохим насквозь. Он совершил одну единственную ужасную ошибку. И я тоже. «Миссис Тейлор!» Возвращаюсь к реальности. Встаю и иду, размышляя, хорошо ли, что меня назвали по фамилии. Я знаю ответ. Понимаю, едва зайдя в кухню. Еще до того, как вижу на столе коробку, а в ней кремовые перчатки в валах пятнах крови. Вы можете это объяснить? Не могу объяснить. Не могу. Папа щелкнул фотоаппаратом, когда я плюхнулась на мат у подножья спиральной горки. Щелкнули наручники у него на запястьях. «Это мои перчатки», — медленно отвечаю я. «Отрицать бессмысленно. У тебя руки в крови». Констебль Уиллис достает их из коробки. Я невесомо парю под потолком. Хантер буравит меня взглядом, а Уиллис кладет перчатки в прозрачный целлофановый пакет. Они их... забирают меня тоже